Дачу улицких отделяла от Финского залива лишь стометровая полоска дюн, да редкие сосны, убегающие вдаль золотистыми столбами. В теплом весеннем воздухе ощущались нотки хвои и водорослей, пригретых солнцем у кромки воды. Именинник встретил друзей у ворот. Света вручила ему, доставшейся маме по розыгрышу в обществе книголюбов, роман Валентина Пикуля. Мане подарила альбом репродукции Русского музея. В ожидании праздничного обеда гости разбрелись по огромному участку. Кто-то играл в бадминтон, Славка с Димкой резались в настольный теннис. Света стояла рядом с Мишей и Манюней. Машинально следила глазами за целлулоидным мячиком и мечтала, чтобы Манька догадалась оставить их с Мишей наедине. Она уже собиралась незаметно подмигнуть подруге и кивнуть головой в сторону, мол, отойди, дай нам поговорить, когда на открытой террасе появился Павел Петрович в сопровождении молодого мужчины лет 30, Высокий и широкоплечий неизвестный гость Невольно привлек свете на внимание. Его волнистые темно-русые волосы выглядели так, будто вот он только что из парикмахерской. Халёные усы над четко очерченным ртом и синие глаза на смуглом, не по-питерски загорелом лице тоже производили впечатление. Серый костюм сидел отлично. Голубоватый гастук оттенял белизну рубашки. Заметив, что Светлана смотрит на него, незнакомец одним взглядом охватил всю ее фигурку в короткой белой юбочке и футболке со смелым вырезом, прищурился, оценивающе, будто мысленно раздевая ее, улыбнулся и слегка кивнул. Она опоежилась под этим откровенным взглядом, отвернулась и шепотом спросила у Миши: кто это? Мамин протеже Юрий. «Шереметьев», — подсказала Маня, его вовсе он не мой протеже, а тети Поле, сын какой-то дальней родственницы. Она давно умерла. Я ее в глаза не видела. Этот Юра объявился у нас совсем недавно. Он будто бы от семьи откололся. Ни с кем из близкой родни не общается. Кажется, из-за того, что с отцом поссорился. Тот капитан первого ранга в отставке». Его я тоже никогда не знала. Тетя Поля рассказывала. Отец хотел, чтобы сын училище Фрунзе окончил, а Юрий то ли бросил после второго курса, то ли его отчислили. После он окончил торговый институт. Так он торгаш, презрительно протянула Света. Директор ресторана, поправила Маня. Случайно узнала от тети, что мы знакомы с Улицкими, и попросил представить его Павлу Петровичу. Сказал, есть какое-то интересное предложение. Раскатистый голос хозяина дачи прогудел совсем рядом. «Жаль, что Степан Тихонович не приехал, но завтра он будет обязательно. Может, переночуете у нас, Юрий Алексеевич? Места хватит». — Благодарю, Павел Петрович. У меня дача недалеко, там переночую, — ответил низкий бархатный баритон. — Ну, на обед вы останетесь, а еще лучше на ужин. Обещаю вкуснейшие шашлыки. У нас сегодня весело. Молодежь обязательно танцы затеет. Мишин отец подвел гостя к ребятам. — Вот она наша смена. С Михаилом, моим сынком, вы уже знакомы? Манечку вам представлять не надо. А это Светик-семицветик, Манина подружка. Друг этого дома и яркое украшение любой компании. Она и по и потанцевать мастерица. Молодец, девчонка. Светочка, знакомься. Это Юрий Алексеевич Шереметьев. Света подала руку и кивнула сосредоточив взгляд на халеных усах. В глаза на халу смотреть не хотелось. Неожиданно Шереметьев склонился и поцеловал протянутую руку. Света вздрогнула. По спине от чего-то пробежали мурашки. Очень приятно. Он выпрямился и все таки поймал ее взгляд. Затем обернулся к хозяину. — Спасибо за приглашение, Павел Петрович, я с радостью его принимаю. Давно не проводил время среди молодежи. Улицкий отошел, а гость оглядел примолкшую троицу. — Ну, что интересненького расскажете? — В кустах сирени живет настоящий ежик. Хотите посмотреть? — брякнула Маня. Это прозвучало так по-детски, что Светка... Чуть не покрутила пальцем у виска. «Хочу!» — улыбнулся Шереметьев, показывая ряд крупных белых зубов. «Всю жизнь мечтал увидеть живого ежа». Он подхватил Маню под руку, и та повлекла его в сторону зарослей сирени. «Дура!» — прошипела тихонько Светка. Миша мельком взглянул на нее и покачал головой. «Ну, надо же как-то развлекать гостя!» Неудобно бросать человека в незнакомой компании. Уцепившись за Мишин локоть, Света нарочно шла нога за ногу, стараясь подальше отстать от парочки, разыскивающей гипотетического ежа. — Миш, ты ничего не хочешь мне сказать? — начала она, глядя на него влюбленными глазами. — Да, Света, я должен кое-что тебе сказать, но не сейчас. «А когда? Мы же сейчас одни. Скажи, Мишенька». «Потом, после обеда. Встретимся в саду у фонтанчика за беседкой». «Хорошо, договорились», — обрадовалась Света. «И там ты все мне скажешь?» «Да», — кивнул Михаил, отводя взгляд. «Смотри, они вправду что-то нашли». «Миша, Света, идите сюда!» Звала своим слабеньким голоском Манюни из кустов. Шереметьев присел на корточке и тыкал прутиком в колючий комок, чтобы заставить ежика раскрыться и показать мордочку. Это ему не удавалось. Из беседки послышались звуки гитары. Оставив в покое ежа, все двинулись туда. Будущие офицеры пели песню из белорусского вокзала. А значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Миша с Маней присели на скамейку и подхватили. Шереметьев и Света остались у входа. Хорошая песня. Сколько раз Светка фильм смотрела, всегда мороз по коже. Но сегодня она предпочла бы услышать что-нибудь повеселее. Ведь не 9 мая в конце-то концов. Вот кончат петь, и она затянет Орлекина или «Миллион алых роз». Говорят, у нее не хуже Пугачевой получается. Отложив гитару, Слава встал и переглянулся с товарищами. — Говорить? — Говори. — Ребята, вернее, девушки, мы должны сообщить вам, что подали заявление, чтобы нас отправили исполнять интернациональный долг мы все шестеро подписались под этим заявлением, и поэтому как только закончим училище, света еще не переключилась с выбора песни, и не сразу сообразила, от чего замерли лица у девушек, а в глазах ума не стоят слезы гордости и восторга. Это я предложил. Вы знаете, у меня отец погиб там в восьмидесятом. Я давно знал, что буду туда проситься, а ребята решили со мной. Так ведь отец Славки и Мани в Афганистане погиб. Дошло, наконец, до Светки. Это он в Афган попросился? Сам? Идиот! Да еще ребят за собой тащит! Дурацкий поступок! — пробормотал Шереметьев себе под нос. Однако его услышали. Что? — нахмурился Ганелин. Вслед за ним все уставились на незнакомца. — Это Юрий Алексеевич Шереметьев, гость моего отца, — поторопился объяснить друзьям Миша. — Юрий Алексеевич, вы хотели что-то сказать? Шереметьев помедлил, обвел взглядом компанию и остановился на дальнем родственнике. — Я хотел сказать, Вячеслав, что только юность способна на проявление такого бессмысленного героизма, — начал он. Насколько мне известно, ваш отец не шел в Афган добровольцем. В соответствии с присягой он отправился туда, куда его послали. Ну а вы-то зачем сами в пекло лезете? Слава штурмовавших дворец Амина покоя не дает. Так, к вашему сведению, каждый десятый из них погиб, а остальные получили ранения разной степени тяжести. За без малого восемь лет войны мы потеряли погибшими почти четырнадцать тысяч человек. Раненые исчисляются десятками тысяч. Как вам такая статистика? Вы мечтаете стать инвалидами или попасть на тот свет поскорее? Откуда вам это известно? Сведя черный бровик к переносице, подозрительно поинтересовался Кирилл. Я слушаю радио, снисходительно ответил Шереметьев, доставая сигарету из пачки. Закурив, он небрежно прислонился к столбику у входа беседки и, слегка скривив рот в усмешке, взирал на молодежь. По радио такого не говорили, покачал головой Кирилл. Вы слушаете вражеские голоса? Ну, для кого-то вражеские. А кто-то называет это голосом свободы и демократии. Кажется, в нашей стране тоже началась эра демократии и свободы слова. Или я не прав? — Вы не патриот своей родины, — возмутился Кирилл. — Да вы просто трус, — сжал кулаки Слава. Небось и в армии не служили. Шереметьев оставался невозмутимым. Казалось, оскорбления его ничуть не задели. Я провел два года в стенах закрытого военного учебного заведения. Мне это зачлось вместо службы в вооруженных силах. А что до патриотизма?» Юрий хмыкнул и процитировал. «Если завтра война, если завтра в поход, я буду воевать, но только за свою страну, а не за мусульманских дикарей, которые не могут поделить плантации мака». Афганский народ попросил ввести войска, и мы обязаны исполнить свой интернациональный долг, закончил за Кирилла Шереметьев. — Как же вам головы задурили! Вы слишком молоды и не понимали ничего, когда вся эта заваруха начиналась. Так я вам объясню. Как раз восемь лет назад в Афганистане Свершилась апрельская революция. К власти пришли прогрессивные и, с нашей точки зрения, просоветски настроенные силы, которые тут же принялись проводить радикальные реформы, в том числе секуляризацию, то есть духовные законы в мусульманской стране решили заменить светскими. Далое шариат, дамы могут снять чадру и так далее. Они мечтали своих горных дикарей приобщить к порядкам цивилизованного общества. Вроде бы даже на многоженство покушались, как товарищ Сухов. Каждой женщине обещали персонального мужа. Он саркастически усмехнулся и продолжил после небольшой паузы. Практически одновременно с апрельской революцией случилась революция в Иране, подготовленная исламскими фундаменталистами. Она была удачной. Оппозиции в Иране не возникло. В Афганистане же, напротив, исламская оппозиция вооружила маджахедов, и началась гражданская война. Светлана вслушивалась в речь Шереметьева, но понимала лишь отдельные слова и не могла взять в толк, причем тут маг. Маджахедов поддержали из Ирана и США. А как вы понимаете, с американской военной машиной соперничать трудно. Правительство Амина попросило помощи, что было на руку нашим для укрепления позиций в регионе. Советские войска ввели в Афганистан. А вскоре, в конце 79 -го года, наше секретное подразделение провело спецоперацию. Хафизулу Амина ликвидировали, покрашив попутно целую тучу народа. На смену Амину пришел Бобра Кармаль, целоваться с которым дорогому Леониду Ильичу понравилось еще больше. Шереметьев снова хмыкнул, вспомнив о сигарете, затянулся, а когда продолжил, голос его звучал уже абсолютно серьезно. Во всем мире правительство кармаля считают марионеточным. Осудив ввод войск в Афганистан, от нас отвернулась половина цивилизованного человечества. Были бойкотированы Олимпийские игры, прерваны с трудом налаженные экономические отношения. А куда мы без импорта? Наша собственная промышленность работает в основном на оборону, и не больно-то, продуктивно работает, Горбачеву досталось небогатое наследство. Многое проели, многое разбазарили. И как назло катастрофа в Чернобыле. Сколько сил и средств на ликвидацию аварии ушло и еще уйдет. К тому же цены на нефть упали в три раза, а это едва ли не единственный источник нашего дохода на мировом рынке. А тут еще Афганистан, который не только портит наш международный имидж, но и поглощает материальные и людские ресурсы. Мы успешно воюем. Наши контролируют Кабул и большинство территорий. Попытался перебить его Славка. Но никогда не смогут победить маджахедов. Кажется, кто-то из великих сказал, можно завоевать страну, но победить народ нельзя. Англичане, известные колонизаторы, обломали зубы об Афганистан. Это во времена, когда США не снабжали маджахедов оружием. Молодежь слушала с хмурыми лицами, но внимательно. Свете же, вначале с интересом смотревший на Шереметьева, красивый мужчина и так элегантно выглядит, Эта лекция быстро наскучила. Дал донит как наполит информации. Американская военная машина, экономическое положение СССР на мировом рынке. Муть в школе надоело. Она с самого начала поняла его главную мысль и была полностью с ней согласна. Рисковать своей жизнью глупо. И кто ее выдумал, эту войну? Мужчины, конечно. Сроду не слышала, чтобы войну женщины затевали. Или затевали? Были же в истории правительницы и императрицы. Не сильна она в истории. Надо у Маню не спросить. Впрочем, императрицы и затеваемые ими войны волновали сейчас свету меньше всего. Славка сказал... Они вместе эту глупость надумали. Значит, и Миша тоже. Она почувствовала, как сердце остановилось от страха за него и за свое будущее. «А если его убьют там?» — в ужасе подумала она. «Или искалечат?» «Идиоты! Они все рехнулись! К чему корчите себя героев? Рисковать, когда можно не делать этого!» Этот пижон Шереметьев прав. Война не за нашу страну. А не пойми за что. И ничего глупее нет, чем в пекло соваться. У Славки детство в заднице играет. Вот и ехал бы один, придурок. Зачем друзей за собой тащит? Я должна отговорить Мишеньку от этой глупости. Скажу, что люблю его. И он тоже скажет. А я скажу. Давай тогда поженимся поскорее. Наверняка молодоженам какую-нибудь отсрочку дают, а ребята пускай уезжают. После свадьбы мы с Яной Витальевной попросим Павла Петровича, и он что-нибудь придумает, чтобы сын не попал на настоящую войну. Пусть любое назначение, хоть на Дальний Восток. Только бы там не стреляли. И я поеду с ним. Мы ведь... — Ненадолго из Ленинграда уедем. На год, на два. А потом вернемся. Одним ухом слушая Шереметьева, Света покосилась на часы. Долго еще до обеда. После него Миша будет ждать ее за беседкой. На двадцать седьмом съезде Горбачев пообещал начать разработку плана поэтапного вывода войск. «Надеюсь, молодые люди, такой план уже готов, и вам не придется воевать!» Он оглядел ребят. «Не смею больше задерживать ваше внимание, я и так слишком злоупотребил им!» Небрежно кивнув, Шереметьев покинул беседку. «Славка нахохлился, будто молодой петушок, готовый кинуться в драку. Он мечтал стать героем, как отец». Пусть для этого придется рисковать жизнью на чужбине. Этот человек, он предатель. Тише, остановил его Улицкий. Мишка, чего ты молчишь? Ну, скажи. Неизвестно, что он ожидал услышать от Михаила. Но тот, проводив глазами Шереметьева, тихо проговорил. Юрий Алексеевич во многом прав. Друзья удивленно уставились на него. Они не ожидали такого от своего комсорга. Медленно, будто взвешивая каждое слово, именинник продолжил. Он прав в том, что это не наша война, и зря мы в нее ввязались. Формальным поводом послужил вроде бы путь социализма, на который вступила Афганская республика. Однако настоящая причина — наркотики. Афганские крестьяне всегда выращивали мак. На горных склонах плохо растут злаки, а мак практически сам собой, и опиум дороже хлеба. Каналы переправки наркотиков в Европу были налажены давно, а правительство Амина попыталось их перекрыть. Довольно долго наша страна была изолирована от этого мирового зла, наркомании. Но теперь, боюсь, из Афганистана поток наркотиков хлынет к нам. В закрытых партийных документах приводятся цифры роста наркомании среди ограниченного контингента. Я не имею права разглашать. Скажу одно, это страшные цифры. Он говорил все уверенней. Видимо, не раз и не два думал над этим. Что касается отношения в мире к Советскому Союзу, из нас всегда лепили образ врага. И Афганистан дал очередной повод, реальный, а не выдуманный. И товарищ Шереметьев прав относительно состояния нашей промышленности. Она ориентирована на оборону, считай, на войну. А для населения мы почти ничего не производим. автомобилей, бытовой техники, нормальной одежды. Всего не хватает. На Западе военные разработки служат прогрессу. Все новое тут же находят применение для мирной продукции. У нас, наоборот, все засекречено. Все новое лучшее для оборонки. Отсюда постоянный дефицит. Да все вы прекрасно знаете. Михаил Сергеевич неоднократно говорил об этом. Перекосы в экономике. Слишком перевешивает военпром. Миша сделал небольшую паузу и закончил. Когда-то я считал, что армия призвана защищать мир, поэтому и поступил в военное училище. Сейчас мне кажется, что мы марионетки в руках правительства, а оно преследует какие-то свои, недоступные нашему пониманию интересы. — Так ты не пойдешь с нами? — нахмурился Кирилл. Миша взглянул на него и коротко вздохнул. Пойду хотя и не считаю этот поступок разумным. Я дал слово и должен быть рядом со своими товарищами. Но, надеюсь, эта война продлится недолго, и мы вернемся с нее живыми». «Мы вернемся героями!» — вновь воодушевился Славка. Маня переводила восторженный взгляд с брата на Мишу. «О Свете хотелось крикнуть. Идиоты! Придурки!» В детстве в войнушку не наигрались. Пострелять охота. Так ведь и с другой стороны стрелять будут. Вернуться героями. А если в цинковых гробах? У мамы на работе сотрудница посидела за один день. Гроб запаян. Даже не взглянуть в последний раз на сыночка. Или парень один из нашего двора. Тоже, говорят, оттуда вернулся. Весь в шрамах, не узнать. Пьет беспробудно. Она пьется, бросается на всех подряд не сладить с ним и все кричит: «Духи! Духи!» «Мишенька, а ты-то что?» «Вроде все понимаешь, а туда же!» «Нет, я уговорю тебя, и ты останешься!» Девчонки повисли на своих парнях, глаза на мокром месте. Конечно, каждая клялась, что будет ждать. Манюня, ухватив под руки брата и Мишу, лепетала, что отец... Мог бы гордиться своим сыном. Одна Света молча стояла в стороне. У нее явственно заурчало в животе. Скорее бы обед. Наверняка угостят на борщом. На столе будет сплошной дефицит. Ведь работников обкома снабжают особо. В этом доме и в обычные дни к чаю подают ветчину, сыры двух-трех сортов — и даже красную икру, а сегодня, может, и черный повезет полакомиться.